«Да какого же? Да какого?» Фостер перевел дух и ответил. «Максимально 125 лет». «Но ведь в ежемесячном бюллетене Института хроноскопии указываются события, относящиеся почти исключительно к древней истории». Профессор хрипло засмеялся. «Значит, вы ошибаетесь?» «Правительство располагает сведениями, восходящими к трехтысячному году до нашей эры!» «С каких это пор вы стали верить сообщениям правительства?» — презрительно спросил Фостер. «Не вы ли доказывали, что правительство лжет, и еще ни один историк не пользовался хроноскопом? Так неужели вы теперь не понимаете, в чем здесь причина?» «Хроноскоп мог бы пригодиться только ученому, занимающемуся новейшей историей». «Ни один хроноскоп ни при каких условиях не в состоянии заглянуть дальше 1920 года. Вы ошибаетесь. Вы не можете знать всего», — упрямо твердил Поттерли. «Однако истина не станет приспосабливаться к вашим желаниям. Взгляните правде в глаза. Правительство стремится только к одному — продолжить обман. Но зачем? Этого я не знаю». Курносый нос Поттерли дернулся, глаза налились кровью, он сказал умоляюще. «Это же только теория, доктор Фостер. Попробуйте построить хроноскоп. Постройте и испытайте его». Неожиданно Фостер злобно схватил Поттерли за плечи. «А вы думаете, что я его не построю? Вы думаете, что я сказал бы вам подобную вещь, не проверив своего вывода всеми возможными способами?» «Я построил хроноскоп! Он вокруг вас! Глядите!» Пятно стало более четким и распалось на черно-белый узор. Люди, как в тумане, лица смазаны, вместо рук и ног дрожащие полоски. Промелькнул старинный наземный автомобиль, очень нечеткий, И все же, несомненно, одна из тех машин, в которых применялись двигатели внутреннего сгорания, работавшие на бензине. Примерно середина 20 века, сказал Фостер. Сконструировать звукоприемник я пока еще не могу. Со временем можно будет получить и звук. Но как бы то ни было середина XX века, это практически предел, поверьте мне. Лучшей фокусировки добиться невозможно. Постройте! «Большой аппарат, более мощный», — сказал Поттерли. «Усовершенствуйте его питание. Да послушайте же, принцип неопределенности обойти невозможно, так же, как невозможно поселиться на солнце. Всему есть свой физический предел. Вы лжете, я вам не верю!» Я Его перебил новый голос, пронзительный и настойчивый. «Арнольд! Доктор Фостер!» Физик сразу обернулся. Поттерли замер и через несколько секунд сказал, не повернув головы, «В чем дело, Кэролайн? Пожалуйста, не мешай нам». «Нет, миссис Поттерли торопливо спускалась по лестнице. Я все слышала. Вы так кричали. У вас, правда, есть обозреватель времени, доктор Фостер, здесь, в нашем подвале?» «Да, миссис Поттерли, примерно. Хотя аппарат и не очень хорош». «Я еще не могу получить звука, изображение чертовски смазанное, но аппарат все-таки работает». Миссис Поттерли прижала к груди стиснутые руки. «Замечательно! Как замечательно!» — Ничего замечательного! — рявкнул Поттерли. — Этот молокосос не может заглянуть дальше, чем послушайте! — начал Фостер, выйдя из себя. — Погодите! — воскликнула миссис Поттерли. — Послушайте меня, Арнольд. Разве ты не понимаешь, что аппарат работает на двадцать лет назад? И значит, мы можем вновь увидеть Лорель. К чему нам карфаген и всякая древность? Мы же можем увидеть Лорель. Она живет для нас. Оставьте аппарат здесь, доктор Фостер. Покажите нам, как с ним обращаться. Фостер переводил взгляд с миссис Поттерли на ее мужа. Лицо профессора побелело, и его голос по-прежнему тихий и ровный утратил обычную невозмутимость. Идиотка. Кэролайн растерянно ахнула. «Арнольд, как ты можешь? Я сказал, что ты идиотка!»